из тех времен, еще чьи-то голоса. Санти увидел ее чуть раньше, чем достиг противоположного края травяного круга. Она стояла чуть в стороне от тропы, уронив руки вдоль бедер, подняв ему навстречу прекрасное лицо. У нее были большие удлиненные глаза в обрамлении золотых ресниц с темными изогнутыми кончиками. Мягкие золотые волосы падали на прямые плечи и крупные груди с заостренными коническими сосками. Талия такая тонкая, что ее можно обхватить пальцами. Но гибкая сила чувствовалась в стане ее, в чуть выступающих мышцах гладкого живота. Короткая юбка из нанизанных на паутинную нить стебли черной травы обнимала ее на ладони ниже пупка и спадала до середины длинных сильных бедер. Ростом она была ниже Санти и смотрела на молодого мага снизу вверх, запрокинув изящную головку. Лесная волшебница. Женщина вечного лона. Нет, скорее девушка, в которой вуаль невинности уже выгибается изнутри ветром жажды. Больше она не говорила ничего, только смотрела. И полуоткрытый рот, трепещущие ноздри, блестящие глаза говорили больше, чем голос. Санти приблизился и коснулся руками гладких, теплых плеч. Девушка с готовностью потянулась к нему, и когда губы их соприкоснулись, губы, но не тела, Санти осознал одну удивительную особенность. Сейчас он смотрел внутренним зрением, но видел девушку такой, словно глядел обычными глазами при свете дня. «Она создала себя для меня», — понял Санти. «Поцелуй, нежный и трепещущий, как крылья медовницы. В нем еще не было страсти, лишь намек на страсть». «Ты не должен», — прозвучал в мозгу голос пятнистого брата. «Почему?» — удивился Санти. Потому что ты не должен, настаивал пятнистый брат. Он явно не желал ничего объяснять. Нет, Санти почувствовал, девушка слышит их мысленный разговор и не ожидает от него иного ответа. Это было приятно. Но пятнистый брат не успокоился, он стал большим, очень большим, угрожающим. И быстрая мысль понеслась от него к золотоволосой, такая быстрая, что Санти не успел осознать ее, лишь уловил скрытую в ней волю. Девушка откинулась назад, посмотрела на страшную морду, руки ее лежали на плечах Санти, невесомые как пух. «Не приказывай мне, зверь-демон», произнесла она нежно и печально. «Я позвала, он пришел. Обычай исполнен, и я люблю его. Оставь нас, прошу». «Ты должна уйти», прогрохотала как гром. «Эй!» вмешался Санти. «Что с тобой, малыш?» «Я знаю, что делаю!» «Ты!» — прогремело сверху. И пятнистый брат исчез. «Ты не в силах стать между нами, зверь-демон!» — пропел чарующий голосок. «Ты знаешь!» Санти ощутил волну нежности, хлынувшую одновременно и к нему, и к пятнистому брату, скрывавшемуся где-то в траве. «Санти, милый!» «Да!» — сказал молодой маг, касаясь пальцами, сосказывал от волосы. «Я пойду с тобой». Фаранг. 2012 год. Осень. Около полудня наблюдатели на башнях заметили паруса южной эскадры. А вскоре их видел уже весь немногочисленный гарнизон, оставшийся в крепости. Более полусотни кораблей, будто сверкающие облака над голубизной моря. Начальник крепости Тинг помянул в сердцах Великого Ангана, Тысяцкого Ганга и всех покровителей Нижнего Мира. Было отчего, все баллисты и бастионы, вся крепость в полной боевой готовности. Не доставало одного, вместо обычной полутысячи воинов остались лишь 30 солдат. Не хватит и на обслугу нескольких баллист, разорви ровахш тех, кто допустил подобное. С тридцатью бойцами ему даже пару шаг не остановить, не то чтобы полную эскадру империи, чьи снасти не поджечь огненным зельем. А на одном только флагмане достаточно орудий, чтобы в три залпы сделать из крепости костер. Осознав это, начальник крепости как-то сразу успокоился и не без удовольствия смотрел, как перестраивается эскадра. Средние корабли отошли назад, а большие, построившись змеей, убрали часть парусов, И вошли в пролив Пролив между материком, на котором стояла крепость И совершенно голым каменистым островом Сломанный зуб Называли в Конге узкий рукав Он считался более безопасным проходом Чем просторный, но усеянный рифами И изобилующий отмелями Четырехмильной ширины широкий рукав Безопасным по фарватеру Зато отнюдь небезопасным для врага так как был отлично защищен крепостью, когда в ней полный гарнизон. «Баллисты к бою!» — приказал флагман-капитан Робор, командиру моряков-воинов. «Сигнальчик! Передай кормовому! Эскадре готовность, огня не открывать!» «Мачтовому! Адмирал Южно имперской эскадры крепости Тинг, форватер знаю, вхожу в залив!» «Может, стоит подать? Прошу разрешения? предложил старший кормчий флагмана. Старый моряк, не столь склонный к драке, как его начальник. Нет, резко даже гневно оборвал его робор. «Пусть попробуют запретить. Мои баллисты сожгут их крепость прежде, чем они сделают дюжину выстрелов». «Да, Светлейший», — не посмел возражать Кормчий. «Хотя и знал, что один залп крепости Тинг может стоить эскадри корабля, а то и двух». «Вот наглец», — проворчал начальник крепости, разглядев сигнал. Будь у него хотя бы человек 300 он выдал бы запрещаю и принял бой, как подобает. Но с тридцатью... Знают крысы, что у нас голо, буркнул он своему новому помощнику. Старый ушел с гангом. Ничего не отвечать, передать зеркалами в фаранг, большая эскадра империи. 50 кораблей, входят в залив, воспрепятствовать не имею средств. Пусть умники сами разбираются, добавил он не без злорадства. Все же империя не амбам. Злодействовать не будут. В этом начальник крепости был глубоко убежден. Великолепные корабли один за другим скользили мимо Тинга. В солнечном пламени их белоснежные паруса казались золотистыми. Порты баллист, обведенные над бронзой, как десятки глаз взирали со светло-коричневых бортов на Кангайскую крепость. Когда эскадра вошла в залив... Робур дал сигнал перестроиться. Он был уверен, что фарангская эскадра не станет смотреть сквозь пальцы на вторгшиеся в залив корабли Империи. Но предполагал, что в гавани лишь небольшая часть ее, 6-7 кораблей, остальные же патрулируют побережье. Робур, сын Гордораса, ошибся. Все 28 больших кораблей фаранга стояли в гавани стражи Севера. И все они остались у пирсов. Ни один не вышел навстречу флоту Империи. И баллисты фарангских бастионов не сделали ни одного, даже предупредительного выстрела. Причина была той же, по которой молчала крепость Тинг. Там, где прежде стояли 30 моряков-воинов, остался один. А вместо полутора тысяч солдат фаранг мог выставить от силы сотню. Более того, ни одного маломальски опытного военачальника не осталось в Страже Севера. И капитаны кораблей, и начальник гавани, в недавнем прошлом начальник фарангской таможни, утешили себя тем, что империя не амбам. Это, впрочем, соответствовало истине. Корабли северян без помех встали на якорь в четверти мили от берега, а флагман агрессивно темнее отверстиями вскрытых орудийных портов и блестя шлемами выстроившихся на носу моряков-воинов, миновал Конгайские боевые корабли и пришвартовался у центрального пирса. Воины мигом высыпали на берег и построились ощетинившимися клинками каре. Затем на землю благословенного Конга сошел светлорожденный робур. На берегу толпилось немало людей, но даже пьяный писец не принял бы их за солдат. Когда воины Империи неторопливым, уверенным шагом двинулись вперед, толпа поспешно отхлынула, оставив на выложенной плитами площади лишь жалкую горстку людей в одежде чиновников. Робору подвели парда, и светлорожденный легко вспрыгнул в высокое седло. Зверь, застоявшийся за время плавания, заплясал на месте удерживаемой мускулистой рукой всадника. Воины-моряки тесным кольцом обступили конгайских чиновников. Один из них шагнул вперед. На медальоне его красной медью блестел спящий дракон Конга. «Я – начальник канцелярии наместника Фаранга», – спокойно произнес он. То, что Конгай не выказывал страха, понравилось Робору. Но то, что стоявший перед ним явно не был воином, огорчило. Какой-то штатский чиновник, не соперник светлорожденному империи. «Сам Наместник?» — резко спросил Робур. «Наместник Фаранга Алан арестован по приказу дракона севера Ганга», — невозмутимо ответил начальник канцелярии. «Начальник Гавани.» «Я?» — сказал толстый, круглолицый мужчина, явно испуганный до смерти. «Ты?» — недоверчиво спросил Робур. «Толстяк побагровел». «Он не лжет», — сказал начальник канцелярии с прежней невозмутимостью. Прежний начальник Гавани, отважный Шинон скончался. «Сожалею», — отрывисто бросил робор. «Начальник гарнизона тоже скончался?» «Дракон Ганг, я полагаю, сражается сейчас с исполняющим волю великого Ангана Керанраоном под началом Освободителя?» «Так», — сказал Робор, окончательно потеряв надежду отыскать кого-нибудь, с кем не зазорно скрестить меч. «Так», — согласился чиновник, — «ныне я старший в Фаранге и сразу говорю тебе, светлейший, город беззащитен». Я лишь взываю к твоей снисходительности, к твоей чести и чести величайшей из держав мира. «Не бывает беззащитных городов», — проворчал Робур. «Бывают трусливые градоначальники». Впрочем, сказал он это на языке Хольда. «Зачем напрасно оскорблять человека низшего сословия?» «Я», — произнес он надменно, — «флагман-капитан, светлорожденный робор, Робур, сын Гордараса Асенар». Я буду снисходителем. Веди меня во дворец наместника и прикажи своим подданным вести себя скромно, пока мои люди будут занимать город. Мы не варвары, но не дай вам боги показать клыки после того, как поджат хвост. Твои люди получат все необходимое, и никто не посмеет чинить им препятствий, заверил начальник канцелярии. Мы отдаем тебе город, потому что не можем его защитить. Чиновник посмотрел на северянина без вызова, но и без страха. «Хорошо», — кивнул Светлорожденный. «Мысль о том, что именно он, Робур, сейчас присоединяет к Империи и ее утраченные земли, отчасти примирила его с тем, что меч так и остался в нужных». «Не в моей власти решать судьбу Конга», — сказал начальник канцелярии. «Я лишь покупаю у тебя наши жизни. Вернее, прошу о милосердии к мирным людям Фаранга». Размер выкупа... Я не пират, сердито оборвал его флагман-капитан. То, что причитается Империей, будет по закону определено Империей. Довольно об этом. Вери, вели прислать мне Паланкин с умелыми носильщиками. Мой дядя, адмирал южной эскадры, светлейший адальк болен и не может сесть в седло. Все необходимое, поклонился чиновник. К сожалению, в городе не осталось хороших лекарей. Все ушли с освободителем. «Мне не нужны лекари», — оборвал его светлорожденный. «От тебя требуется паланкин, дюжина крепких носильщиков и... чтобы мирные, как ты сказал, жители, знали свое место. Во дворец наместника ты проводишь меня лично. Действуй, почтенный». Адмирал Адальк проснулся, вернее, вышел из заботия за четыре часа до захода. Робора тотчас повестили об этом, и он поспешил к дяде. Адмирал был очень слаб, но уже способен здраво размышлять. «Где мы?» «На твердой земле», — сказал Робур. «Где именно?» «Это Фаранг, дядя, дворец наместника». «Мы гости?» «Хозяева». «Робур!» «Дядя, я даже не вынул меча из ножен, клянусь тризубцем, послушай!» И он выложил всю историю от момента, когда они подошли к крепости Тинг. «Ты удачлив!» – проворчал адмирал. «Уверен, что это не ловушка. Мы заняли город. Здесь не наберется и двух сотен солдат. Мои воины расчистили часть дворца, посты расставлены. Мы полностью контролируем и город, и подступы к нему», – не без гордости произнес Робур. «Если так пойдет дальше, через месяц Конг снова будет под эгидой императора». Старый адмирал некоторое время молчал, потом спросил... Куда подевались воины Конго? Насколько мне известно, сражаются между собой. Дядя, мы наведем здесь порядок. Поправляйся скорее. Это страна созревший плод. Самое время его снять. Осторожность, Робур, с трудом выговаривая слова, напомнил адмирал. Я знаю весть, переданную совету достойным и Эриксоном. Он предупредил, Конг не потерпит вторжения. «Но мы здесь!» – нетерпеливо произнес Робур. «И до сих пор не видели ни одного обнаженного клинка, кроме своих собственных. Достойный Биорк мог и ошибиться». Биорк. Адалька чуть заметно улыбнулся. «Нет, Робур. Биорк не мог ошибиться. По крайней мере, в этом. И еще. имея в виду, год тому назад здесь, в Фаранге, исчез твой старший брат Эрд, наследник. Берк ничего не сказал светлорожденному Володу о судьбе Эрда. Вернее, сказал очень немного, а сам Волод Рус не потрудился сообщить об этом совету. Я буду осторожен, пообещал Роберт. Великий... «Потрясатель!» — подумал он. Эрд, Наследник ассенаров, Носитель Белого Меча!» Адальк надеялся наставить племянника на путь осторожности, но адмирал снова закрыл глаза, Робер бесшумно поднялся и поманил лекаря, почтительно отошедшего в дальний угол, пока светлорожденные беседовали. «Как он?» «Через два дня встанет на ноги светлейший». «Отлично!» Заслуга не только моя, светлейший. Никого не обойдут. И вышел из комнаты с стремительной и бесшумной походкой мастера Мангелсерк.